Глава третья. О том, как лучшему студенту поручают Хелли. И оба от этого не в восторге. Я с опаской приблизилась, искоса глядя на лучшего студента. «Итак...» — преподаватель достал какую-то ведомость, критически ее полистал и, обаятельно улыбнувшись, произнес. «Ваше личное дело совершенно пусто. Нужно исправлять». Повеinuсь взмаху руки, волшебное перо само собой взлетело со стола, сунулось кончиком в чернильницу, почему-то восьмиугольную и изрисованную странными значками. Вынырнуло обратно и застыло напротив бумаги. Место рождения, осведомил всемой куратор. Спустя 15 минут у меня изрядно поубавилось нервов, а о моём новом учебном заведении добавилось информации. Прекрасно. Перо вновь опустилось на стол. Хелена, вас зачислили в академию благодаря результату тестирования. Если бы уровень стихийных сил, который вы продемонстрировали, оказался не столь высок, то вас пригласили бы учиться на следующий год, что позволило бы подтянуть пробелы в знаниях. Но ввиду мощи дара мы не можем так поступить. Надо сказать, я искренне считала, что в этой столичной академии порядки примерно такие же, как и у нас, но только ученики богаче. А у нас, с чем пришел, с тем и дело имеют. А тут, получается, начальное образование какое-то специфическое должно быть. И что делать-то?» А беспокойно уточнила я и тотчас добавила. «Вы не подумайте, что раз я из ПТУ, то глупая. Я все быстро схватываю. Сама учиться умею. Если чего-то не понимаю, то разбираю». Несколько секунд рожеволосый препод смотрел на меня, а потом хмыкнул и задумчиво покачал головой. Столько энтузиазма, надо же! Милая барышня, я ни капли не сомневаюсь в том, что вы умеете учиться. Прогресс ваших искр говорит сам за себя. Но нам нужно понять, где именно у вас пробелы, и составить график дополнительных занятий. Очень многие наши преподаватели ведут факультативные курсы и будут рады видеть там столь дисциплинированную ученицу, которая настроена на героические свершения. Мне кажется, или он издевается? Немного так испадовали, иронизируют, так сказать, но лицо-то совершенно серьёзное. Немного подумав, я решила, что в ведре вместе с половой тряпкой я видела все интонационные инсинуации. Буду ориентироваться только на смысл слов. Я человек простой. Если что-то хотите мне сказать, то говорите прямо. Тогда я внимательно слушаю. Впрочем, пришлось не слушать, а писать. Мне выдали несколько листов с теоретическими заданиями. А когда закончила с ними, попросили показать несколько жестов из области невербальной магии. Ясно, заключил наконец Морган Фирс, глядя в мои результаты, и видит там нечто одному ему понятное. С невербаликой сложно, Хелли. И с древним языком, который используется в заклинаниях, тоже проблемы. Кое-что вы знаете, но это именно зубрёжка, а не понимание. Самостоятельно изучали, верно? Я кивнула. Кому древний язык в ПТУ нужен-то? Не вербалику давали, но самое элементарное, чисто по специальности. Ну и вопрос магической фауны и нежитиведения вообще не стоит. Но это как раз не проблема. Данные предметы вполне подтягиваются в процессе обучения. Если честно, то первой реакцией на перечисление моих обширных пробелов был лёгкий страх. Вдруг я настолько не подхожу, что меня отчислят, едва успев зачислить. Но я отгонала от себя эти мысли и со всей возможной бодростью сказала: "Тогда, получается, мне нужно перечисление курсов в вашей академии, где я смогу подтянуть знания, и допуск в библиотеку с выносом книг". А что? У нас в училище первые 2 года вообще не разрешали выносить книги, так как текучка кадров большая, а книг мало. Надо, кстати, вернуть мой томик по влажной уборке. Мес свердзла. Всё же вы совершенно прекрасны. Непонятно, чему восхитился профессор Фирс. Будет вам список, все непременно будет. Отлично. И раз мы всё обсудили, то можно вопрос. Просияла я, думая, что разговор наш закончен, и надо оставить преподавателей решать, что делать с торчавшим в сторонке таргом, присутствие которого всё это время дико меня нервировало. Разумеется, Махнул рукой препод, глядя на меня со странным ожиданием. Я мысленно пожала плечами, удивляясь странности мужика, но с толку сбить себя не позволила. А где у вас доска объявлений? В главном корпусе? Или по поводу подработки лучше обратиться к коменданту или за вхозу? Поймав сразу два ошамлённых взгляда, я пояснила: "Хочу вакансии посмотреть". "Зачем?" изумился куратор. "Как зачем? Мне нужна подработка". А в вашей прекрасной академии наверняка нужны уборщики. Вон какое пространство большое и как всё блестит. Стало быть, работы много. Вы хотите работать? с недоверием уточнил он. Я пожала плечами. Не то чтобы хочу, но надо. Жить-то как? Стипендия через месяц только. Воцарилось минута молчания. Морган Фирс с нажимом помассировал виски, косо посмотрел на меня и проговорил: Итак, мисс Вертцла, как ваш куратор, я запрещаю вам пока думать о работе. Сначала учёба. Да я справлюсь, он аж нервно хихикнул. Деточка, я действительно не сомневаюсь, что вы даже дракона сможете отмыть. Но давайте вы месяц поучитесь, а после уже решите, настолько ли сильный у вас дефицит бюджета, учитывая полное содержание. А пока я наконец-то решил, как нам быть. Как погасить сразу два файербола? Студент Тарк, подойдите. Видите это юное дарование? Вижу, мрачно ответил лучший студент курса. А мне как-то очень не по себе стало. Так как вы у нас всенародно признанный и постоянный обитатель верхней строки доски почёта, то будет справедливым поручить вам нашу надежду на будущее, Хелианну. Теперь препод уже откровенно зубоскалил. Между прочим, если не обращать внимание на некоторые различия, она очень на вас похожа. Тоже сильная магичка с потенциалом серьёзного роста искры. Точно из девайца. И, как понимаю, этот потенциал и станет моим наказанием. Сдержанно поинтересовался аристократ. Вот не зря вы наш главный умница. Всё на лету схватываете. Спасибо. Загробным мрачным тоном проговорил Тарк. «И что именно я должен с дарованием сделать? Проследить, чтобы хорошо влилась в учебный процесс?» «Абсолютно верно. А сейчас оба свободны. Тарг, покажите нашей новой студентке академию. Хелиана, постарайтесь оправдать возложенные на вас надежды». И нас стремительно выпроводили. Дверь с грохотом захлопнулась, а я, испуганно посмотрев на возвышающегося надо мной Тариса Тарга, Вдруг подумала, что чёртов профессор точно говорил не только об учёбе. Судя по всему, он возлагает огромные надежды на то, что я очень-очень сильно буду бесить этого надменного аристократа одним своим присутствием, около него прекрасного. Ну что же? Медленно начал лучший студент курса, не сводя с меня тёмного, нехорошего взгляда, от которого почему-то дрогнули коленки. "Стало быть, я теперь ваш мисс Вэрзла, студенческий куратор". Надеюсь, вы рады. Просто счастливо. В том же тоне ответила я. А над моим ухом игаркнул Карыч, про которого вся испереживавшаяся я успела забыть. Просто до речи от восторга потеряла. Не видишь, дрожит. Угу. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не рухнуть на колени и не начать возносить хвалу всем богам разом за такую удачу. Демонов аристократ смирил меня таким внимательным взглядом, что кожа действительно покрылась мурашками, а после протяжно сказал: "Вижу". Он развернулся и неторопливо двинулся прочь по коридору. Я несколько мгновений хлопала глазами ему вслед, пока ворон не ткнул меня по кончику уха и шёпотом не подсказал: "Что стоишь? Догоняй". Несмотря на то, что двигался Тарис Старк вроде как неторопливо, я всё равно успела запыхаться и настигла его лишь у дверей корпуса. Он бросил на меня косой взгляд и безупречно вежливо сообщил: "В ваших же интересах реагировать быстрее". "На что?" саркастично спросила я в ответ. "Я вообще не понимаю, почему это должно обижать и волосы назад, ботинки терять, чулки не подтягивать". Синие, как море в грозу глаза чуть округлились, а внимательный взгляд метнулся к моим коленям, видимо, в поисках тех самых сполших чулок. Я покраснела, проклиная свой длинный язык, а также прискорбно узкое образование аристократов, которые очевидно не были знакомы с народными поговорками, и поспешно добавила: "Это такой этот, э, как его, афоризм, эпифемизм стало ещё более стыдно и позорно, так как слово забыла". "Я понял", с той же ледяной рожей ответил мне Тарис, а потом чуть дёрнул уголком рта и не зашёл до просьбы. В дальнейшем, мисс Хелиана, придерживайтесь более традиционных выражений, если вы хотите, чтобы тут вас понимали. Очень хотелось буркнуть что-то вроде того, что меня и так все понимают, просто кое-кто очень уж от мира оторван, но я поступила умно. Я промолчала. Надменный, лучший из лучших, полностью удовлетворился этим и перешёл к делу. Итак, проговорим основные позиции нашего сотрудничества. И морду у него главная такая скучная, скучная, занудная, занудная. Первое. Сейчас я проведу вас по академии и укажу, где располагаются основные ключевые точки. После мы посетим библиотеку, и я прослежу, чтобы на вас завели абонемент с нужным допуском. Далее у вас будет, допустим, неделя на то, чтобы освоиться и понять, что именно даётся сложнее всего. После этого мы пересечёмся и разработаем программу ликвидации пробелов. В конце месяца предоставим результаты профессору Фирсу. Надеюсь, что всё ясно. Так точно, кивнула я в ответ. Тари Старк внимательно посмотрел на мои косички, дёрнул щекой и отвернулся. А потом, жестом позвав меня за собой, сбежал по широким ступеням на парковую аллею. Я шла за ним по узорчатой плитке, стараясь не отставать. Чувствовала, как в плечо впиваются когти не собирающегося покидать нас карача. И с каждой секундой ощущала всё большую и большую тоску от того, что мне с этой ледяной глыбой теперь неизбежно придётся общаться. Вот же куратор, тот, который профессор. Что у него за странные методы воспитания студентов? По всем неписаным законам, моим студенческим куратором должна была стать девочка старшекурсница, и в идеале тоже бюджетница. Каролина, например. А тут этот надменный ледяной, вежливый до зубовного скрежета не позволивший себе ни единого оскорбительного слова, но даже интонациями, дающий понять, что мы находимся на разных социальных ступенях. Вот чему он меня может научить, как адаптировать, что он может знать о моих проблемах и сложностях? И как вообще я к нему обращусь, ежели такие сложности действительно появятся, и я не смогу справиться с ними сама? Вредительство какое-то сплошное. Тарри Старк Оказывается, в мире могут существовать люди, которые одним своим присутствием выбивают тебя из равновесия. Девочка-бюджетница шла в нескольких шагах позади меня. Я не видела её напрямую, но всё равно не мог отвести глаз от тени, маленькой, изящной, с торчащими в разные стороны косичками. Всё в Хелиане Вертцла являлось полной противоположностью мне, моему окружению и что-тоить моим вкусам. Так почему мне так сложно удержаться от того, чтобы оглянуться? Почему хочется жадно смотреть на распахнутые наивные глаза, розовые губы, которые периодически так соблазнительно округляются, и тонкую фигурку? Мне всегда нравились совсем иные девушки. Высокие, знойные, ухоженные. А тут девчонка. Просто людинка. Стоит ей открыть рот, как во мне тотчас вскипает желание заткнуть его хоть чем-то. Саму потребность вполне понял бы любой аристократ, Ведь простонародный говор режет уши. Но вот то, как я бы хотел это сделать. О, это несомненно вызвало бы ужас у всех в моём окружении. Прочь, прочь низкие мысли. В себя привела знакомая тупая боль, занывшая под рёбрами. Тряхнув головой, я замедлила шаг, позволив девчонке поравняться со мной, и кивнул на ближайшее к нам здание. Столовая. Прямо отдельно стоит Открыла рот Хелли с восторгом, глядя на двухэтажное здание. «И там только едят? Ну, может, хоть готовят ещё, а? Или вот прямо больше ничегошеньки не делают?» «Ничего», — машинально поправил я. Но девчонка поняла неправильно, покачала головой. Светлые косички тоже замотались из стороны в сторону. «Нерационально это! Кухню удобнее в том же здании сделать!» «Вы правы», — сообщил я едва ли не сквозь зубы. «Кухня находится на первом этаже, но вот слово «ничевошеньки» вам лучше удалить из своего лексикона. И повторюсь, я очень рекомендую следить за своей речью. Это поможет в данном учебном заведении». Вместо возмущенно округлившей глаза девчонки ответил Карыч. «А ты еще и риторику ей преподай, Таррис. В частном порядке. Ха-ха!» «Данного предмета нет в списке, необходимых для обучения в академии», — парировал я. Это был совет. «Дружеский, угу», — мрачно прокомментировала Хелли. Я не удержался от лёгкой усмешки и наклонился, пристально глядя в её огромные глазища. Свет, как у лучших сортов горького шоколада. И тихо выдохнул, почти касаясь губами вздёрнутого носа. «Нет, вовсе не дружеский». Над ухом каркнул насмешливый скрипучий голос. «О да! Вражеский! Вражеский добрый совет!» Выпрямившись, я смерил ворона тяжелым взглядом, обещающим насыщенный диалог при следующей же встрече без лишних ушей, и двинулся дальше со словами «Прошу направо». Хелиана Вердзла «Так у меня это в ушах и стояло. Вражеский совет!» синеглазая светлость, чтобы ему шусы болотные всю ночь снились. И слово мне возразил против этого выражения. Получается, и впрям считает себя моим врагом. Но почему? Или я и впрям в здешних выражениях не разбираюсь. Просто ворон ляпнул, а Тарис пропустил мимо ушей, как обычную шутку. Разговаривать я с ним больше не пыталась. Ни единого вопроса даже не задала, хотя их было столько, что прямо язык чесался. Карыче бы расспросить, Но ворон, откомментировав наше общение, улетел по своим делам. Вопросы же мои не только остались, но и множились чуть не с каждым шагом. А что вы хотите? Ну не представляла я, что в учебном заведении может быть такой вот интерьер, такие комнаты для студентов, такой парк огромный. В моём ПТУ росли, конечно, деревья, но росли как хотели, неухоженные, редкие. А ровненько постриженных кустах вовсе речи не шло. буйные заросли за учебным корпусом, да вокруг общаги. Оттут аллеи, над ними кроны аркой смыкаются, скамеечки везде. Кажется, даже фонтан мельком увидела. А вот забор вовсе не углядела. Это какая же тут территория? Доброй тысячи дятки на участков, не меньше. Впрочем, попав в библиотеку, про парк я напрочь позабыла. Пока лучший студент договаривался с библиотекаршей, пожилой гномкой, я стояла, открыв рот, и пялись во все глаза на уходящие вдаль книжные стеллажи. В бесконечную какую-то даль. Да и потолок в два раза выше, чем в общежитском холле. Как же с верхних полок книги доставать? Магии? Ох, нерационально это. Наверняка лесенки есть. Тарис тем временем закончил беседу с гномкой, и та отвлекла меня. Мисс Вертсла. Вот ваш пропуск в библиотеку. Можете взять нужную вам литературу прямо сейчас. Если знаете, какие конкретно книги нужны. Срок работы с ними 10 дней. Если понадобится больше времени, следует прийти и продлить. Я покосилась на своего куратора. Он стоял молча и смотрел в сторону. Книги нужны. Вот мистер Тарг знает, какие для начала. выпалила я, хлопая на библиотекаря широченцами. Гномка пригладила кустистую бровь и уставилась на светлость. А за невербальной магией с рисунками, нехотя сообщил тот. И первый том фонетики лантуанского языка. Меня одарили быстрым взглядом и снизошли до объяснения. Лантуань древний язык, на котором составляются заклинания. Знаю, сдержанно сказала я. «Это радует. Поинтересуйтесь в произношении. И если возникнут затруднения со звуками или сочетаниями, я дам вам несколько уроков», — сказал он с заметным отвращением. «Проблем с произношением у меня как раз нет», — утешила я. «Посмотрим». И недоверие такое в голосе. «Вот же ж, да у меня просто заклинания учить толком времени не было. Если б звуки неверно выговаривала, ведь вовсе ничего бы не выходило». Ашусова Светлость продолжала, учительским таким снисходительным тоном. Отнеситесь особенно серьёзно именно к сочетаниям звуков, мисс. В начальном томе путём прикосновения к транскрипционным обозначениям включаются суфлёр, и вы услышите правильное произношение. Слово транскрипция вам, надеюсь, известно? Он меня что, совсем за дуру необразованную держит? Вообще-то нас в училище не только швабру управлять учили. Известно? Рад за вас. На столик библиотекарьша сами собой мягко опустились две книги, большие книги. И одна из них была мне очень знакома, только не такая затрёпанная, как мне в училище выдали. Это не нужно. Я дотронулась до озов невербальной магии, и Тарис закатил глаза. Мне бы учебник с развивающими упражнениями для рук, суставы там, растяжки, вот это всё. Не стоит указывать пальцем. Дали мне очередной вражеский совет. Не указывала же, прикоснулась только. А вот библиотекарьша посмотрела вроде как с сочувствием, и Азы махом сменились другой книгой. Вообще на вид новый, видно, местным студентам такой не требуется. Ничего, все пальцы переломаю, но свою. Так-то они у меня гибкие, практика просто нужна. Мой куратор подал мне обе книги, легко подхватив их со стола, и я залюбовалась его ладонью. Длинный, узкий. На среднем пальце перстень, и не чита тому, что тот же Венька таскал. Однокурсник-то мой не сомневался даже, чем массивнее, тем и круче. Но вот у Тариса тонкий, трижды палец обвил, и на все три колечка прямоугольный камешек, цветом, как его глаза. Изящная вещица, в пору девушки такой носить. Но ладонь, конечно, мужская, моя в ней утонет, а пальцы и у меня тонкие, длинные. Забирая книги, я нечайно коснулась Стариса, и он мгновенно отдёрнул руку. Почему-то стало ужасно обидно. Руки у меня чистые, ногти не накрашены, да, так и что теперь? Некогда мне маникюром заниматься. "Теперь я вас покину, мисс Вертцла", сообщил парень, глядя в сторону. "И очень прошу, не тревожьте меня ранее, чем через неделю. Полагаю, за это время вы усвоите необходимый минимум и поймёте объёмы знаний в вашем образовании". Развернулся и неторопливо так зашагал к дверям. Академию показать, растерянно вырвалось у меня. Аристократ затормозил и не оборачиваясь, всё так же исключительно вежливо пояснил: "Я обещал показать вам ключевые точки. На данный момент для вас это и есть столовая и библиотека. Дорога к общежитию вам известна. В третьем учебном корпусе, где вы мисс тоже побывали, висит расписание занятий и подробнейший план академии". Позвольте отклониться. На меня всё же повернули голову так, в полуоборота. До свидания, попрощалась я. Было крайне приятно познакомиться. Тарис слегка наклонил голову и зашагал дальше. Спина прямая, ноги длиннющие, фигура засмотреться просто, и походка лёгкая, будто плывёт над полом. Так же хорош, как и противен. Ну да мне в него не влюбляться. Переживу.